Этот человек бросился им на перерез, как только они вышли из поезда и направились к выходу со станции. Человек был худ до истощения. Судя по его виду, он страдал от сотни всевозможных недугов, преимущественно желудочных, обративших его жизнь в кошмар. Приближаясь к ним, он успел на ходу забросить в рот таблетку и принялся с угрюмой яростью дробить ее зубами. Суперинтендант НИСС. — любезно приветствовал его Линдли. Неужели вы проделали весь этот путь из Ричмонда лишь ради встречи с нами? Расстояние это немалое — шестьдесят миль, будь они прокляты. Так что перейдем сразу к делу, инспектор. Рявкнул низ. Он встал прямо перед ними, преграждая им путь к лестнице и выходу в город. — Вы мне тут совершенно не нужны.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 Раздраженно перебрасывал чемодан из одной руки в другую, извините. Дентон тяжко вздохнул и отбросил формальности. — Каролина там, в кафе. Мы сняли коттедж в Робин гудбей Очень романтично, — холодно заметила Линли. — Избавьте меня от подробностей. Извольте позвонить леди Хелен и сообщить ей, что вы не намерены бежать в на Грин. Вы сделаете это, Дентон?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 гарантированную информацию. Убедившись, что все присутствующие в столовой готовы его слушать, он продолжал. Насчет этой истории с младенцем в обадстве. Мы с Джо-Джо получили стопроцентную информацию нынче утром от Анжелины. — Еще кофе. Дебора. — любезно осведомился Сен-Джеймс у своей супруги. Она отказалась, и тогда муж налил себе и вновь обратился вслух. Хэнк и Джо-Джо Уотсон времени не теряли. Они сразу же установили тесную дружбу с новой парочкой, поселившейся в Кейудей-холле. Миссис Бертон Томас, со своей стороны, поспособствовала знакомству, усадив их за соседние столики в огромной столовой. Представлять супружеские пары друг к другу она не стала, понимая, что в этом нет необходимости. Стены, отделанные старинными панелями, антикварная мебель, бесценный шаратоновский буфет — все это перестало интересовать американцев в ту самую минуту, как в зал вошли Сен-Джеймс и Дебора. «Хэнк! Лапонька! Может, им вовсе не хочется слушать про младенца в аббатстве?» — вступилась Джо-Джо, ощупывая быстрыми пальчиками золотую цепочку со множеством брелков. Мамочка первый класс, пирожок и горошенко соседствовали здесь с эмблемой Мерседеса, крошечной ложкой и миниатюрной Эйфелевой башней. — То есть, как это не хочется, — прогромыхал Хэнк. — Да ты сама спроси их, горошенко. Джоджо -Джо закатила глаза, мимика извиняясь перед вновь прибывшими. Хэнк в восторге от Англии. Просто... «Очарован ею», — пояснила она. «Обожаю», — кивнул Хэнк. «Если б тут еще давали горячие гренки, цены бы этому местечку не сыскать. Какого черта вы едите гренки остывшими?» «Я всегда полагал, что это признак упадка культуры», — согласился Сен-Джеймс. Хэнк одобрительно расхохотался, широко распахнув рот и демонстрируя неправдоподобно белые зубы. «Упадок культуры? Вот это здорово! Просто замечательно! Слыхала, голубка? Упадок культуры!» Хэнк мог бесконечно повторять любую пришедшуюся ему по вкусу шутку. Таким образом он словно присваивал авторство. «Ладно, насчет аббатства», — продолжал он, не давая сбить себя с мысли. Хэнк! пробормотала его жена, да чего же похоже на кролика, глаза вытаращены, нос то и дело шевелится, подергивается, словно здешний воздух ей не вполне подходит. Уй, мисс Горошенко, пророкотал муж. Эти люди, они же соль земли. Налей-ка мне еще кофе, Саймон, сказала Дебора. Саймон тут же повиновался. И молока? Да, пожалуйста. Кофе с горячим молоком! воскликнул Хэнк обнаружив очередную тему для нескончаемой беседы. Вот и еще один признак упадка культуры, эй! А, вот и Анжелина. Молоденькая девушка, судя по ее сходству с Денни, еще один член семейства Бертон Томас, внесла в гостиную большой поднос, полностью сосредоточившись на этой нелегкой задаче. Не так хорошо собой, как Денни. Рыженькая, пухленькая, с обветренными щеками и загрубевшими ладонями, словно крестьянский труд, ей более знаком, чем работа в эксцентричном семейном пансионе. Она нервно и неловко сделала книгсен, не глядя гостям в глаза, и столь же неуклюже подала им завтрак. Что-то ее тревожило. Девушка непрерывно покусывала нижнюю губу. — Стесняется малютка, — громогласно заметил Хенк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 «Доносится плач. Да и не сообщила нам об этом, как только мы приехали». «Ха! Еще б не сообщила!» — подхватил Хэнк, и, боясь остаться непонятым, пояснил. «Пташка-милашка, сами видели! Хочет быть в центре внимания!»